Глава 16. Система Кирм. Бар Пьяный Гесан. Змея откинулся на удобном кресле в вип-зоне, бары Пьяный Гесан. Ну да, здесь он в последнее время постоянный клиент. Ну а что? Может себе позволить. Быть единственным, кто в состоянии пройти через запретные сектора, это неплохая должность. Правда, почти все время в рейдах, но это окупается хорошей оплатой. Свободный агент. Нет, начальство у него имеется, конечно, но не прямое, так сказать. Скорее даже не начальник, а заказчик в лице куратора от службы, но особо его не напрягали. Обращались, когда нужно было разведать ситуацию в тылах у архов. После того рейда, когда он привез сведения о скоплении флотов противника, ВКФ Минматара попробовали организовать рейд тяжелой флотской группы, но не срослось. Как оказалось, тяжелые корабли не могли выходить из прыжка на окраине систем. Что-то там связано с превышением допустимой массы замещения. Андрей не вдавался в подробности, но в общих чертах пройти по секторам таким же способом, как и он на линкорах, да и вообще на кораблях тяжелого класса, не представлялось возможным. А посылать легкие рейдеры в тыл кархам было нецелесообразно. Но что может противопоставить ульям насекомых легкий крейсер или даже эсминец? Ничего. Да к тому же автономности у таких кораблей для дальнего броска недостаточно. Это у Змея рейдер был модернизирован именно под задачу разведки дикого космоса. Регулярному флоту такие корабли по большому счету не особо нужны. Нет, само собой, флот заказал и построил несколько кораблей аналогичного класса, но использовались они лишь для разведки. Либо в паре со Змеем, когда нужно было пройти по закрытым секторам, либо для пересечения линий соприкосновения и разведки ближних тылов. В общем, Змей перестал быть и таким эксклюзивным пилотом, но и ему работы хватало. И связано это было в первую очередь именно с тем, что у него был опыт. Почему-то в Содружестве не особо практиковали гиперпрыжки в межсистемное пространство. но а змею был по барабану. Раз есть техническая возможность, значит можно. Вообще эти три года, проведенные им по большой части наедине с глубоким космосом, несколько изменили его восприятие жизни. Где-то на уровне ощущений он стал более свободен, перестал излишне заморачиваться. Ведь космосу все равно жив ты или мертв. Для него-то букашка, не стоящая внимания. Сколько раз в своих рейдах змей натыкался на остатки кораблей целых планет, пережеванных и выплюнных безбрежным космосом. Именно вот эти находки, сгоревших в огне войн или катаклизмов цивилизаций, остатков космических кораблей, которые, даже разрушенные постоянными столкновениями с космическим мусором, внушали уважение своей мощью. Да что говорить, даже улей Архов по сравнению с теми кораблями были как корветы рядом с линкором. Андрей пару раз во время рейдов даже высаживался на такие островы. Время и метеориты не пощадили ничего. Вот только чьи это были корабли? Что за битвы гремели когда-то давно среди звезд? Ответов не было ни на один вопрос. Все больше легенды о древних. Возможно, у государств Содружества и были данные, но вряд ли они их опубликуют. А у обычного капитана корабля доступа в секретные архивы не было. Да и кругом гремела очередная война. Хотя для Содружества она была на выживание, но Змею было все равно. Он просто начал жить, не заморачиваясь. День прожил уже замечательно. Космосу было плевать, кто из сошедшихся в схватке победит. Даже если они уничтожат друг друга. Для вселенной ничего не изменится. Поэтому Андрей стал жить легко. Брался за самые сложные рейды, мог рвануть в глубину неизведанного космоса и вернуться с информацией. А уж его редкие визиты на станцию приписки пару раз попадали в новостные ленты. Безудержное веселье. Все как в последний раз. Женщины, музыка, драки, иногда стрельба – но никогда не доводил пьяные конфликты до серьезного противостояния с теми, кого цеплял. Проспавшись после очередной пьянки и приведя себя в порядок в медкапсуле, он находил всех потерпевших и мирился. Вот и вчера он после возвращения из рейда немного перебрал. Ну как немного. Очнулся он в номере на втором ярусе бара, в котором сейчас сидел, пытаясь восстановить по записям нейросети, что вчера натворил. Пока что выходило, что на удивление ни с кем не подрался и не устроил дебоша. Даже удивительно. Спасибо тому, кто придумал нейросети. Похмелья практически не было. Легкий слабоалкогольный напиток приятно скатывался по горлу, наполняя желудок теплом. На голопроекторе, установленном в его отделенной от соседей ширмами кабинке, транслировались новости королевства. Андрей особого внимания не обращал. Его мысли витали вокруг заказанного завтрака, который должны были вот-вот доставить. Он и так был в курсе того, что происходит вокруг. Архи отступили. Точнее, не так. Архи ушли из захваченных систем, но сцепились между собой недалеко от границ Содружества. Никогда у них не было междоусобиц, но вот такая ситуация. Андрей в то ходил для того, чтобы выяснить обстановку в глубине территорий, контролируемых насекомыми и их союзниками. Сходил да так, что еле ноги унес. В тех системах, где перед самым вторжением были сконцентрированы флоты противника, сейчас творилось самое настоящее безумие. Андрей вышел чуть ли не под прямой огонь флотов неизвестных союзников, и это с учетом того, что он выходил далеко в межзвездном пространстве. Но даже там на сканерах были многочисленные отметки уничтоженных и поврежденных кораблей всевозможных классов. Словив пару ракет на силовой щит и сняв необходимые данные составленных ранее зондов, Змейный форсажер ванул обратно. Путь через закрытые сектора прошел без происшествий. Вот только в одной из систем на сканерах будто мелькнул какой-то искусственный объект, двигающийся с ускорением в сторону планеты, но выяснять, что это было, змеи не рискнул. В этой системе висели несколько явно боевых станций, дающих засветку энергоактивности. А лезть под орудие древних на своем корабле Кюню не было никакого желания. Видел он, что бывает с непрошными гостями в одной из систем. Расколтый пополам у Архов впечатлят кого угодно. От его рейдера даже следов не останется. Забив на этот объект, Андрей двинулся дальше по своим делам. Благополучно, выйдя из прыжка в системе КИРМ, он скинул добытые разведданные своему куратору, дождался оплаты и со спокойной душой отправился отдыхать. Что-то вещала говорящая голова одного из местных инфоканалов. Андрей не обращал внимания, говорит и говорит, пока не начался репортаж о резервном флоте Минматара, отправленном на подмогу, дерущемся в полном окружении Дикому легиону. Как молоток судьи, огласившего приговор, звучали слова корреспондента. В результате затяжных боев в системе АСА формирование легиона и добровольцев из числа местного гражданского населения понесли безвозвратными потерями более 80% личного состава. Из числа тех жителей, кому не хватило места на кораблях, осуществлявших эвакуацию населения, выжило лишь каждый сотый. По решению командования резервного флота, всех выживших в данный момент готовят к отправке в королевство Минмотар. По неизвестным причинам император Георг отказался принимать своих граждан в удерживаемых имперцами мирах. Эвакуация осложняется тем, что на планете все еще идут столкновения с разрозненными группами противника. По неподтвержденным пока данным, в бою погиб исполняющий обязанности командующего легионом командор Юферов. Флагман, на котором находился легат Вик Бегунов, был найден уничтожен в пустой системе на расстоянии одного прыжка от асы. Тело экипажа найдено не было. Зачем легат совершил прыжок в соседнюю систему, неясно. Командира кораблей, приведенных легатом на помощь основному флоту, в один голос твердят, что им ничего не известно. Змей слушал корреспондента, смотрел на видеотрансляцию и понимал. Он не простит себя уже никогда. Бросил, сбежал, прикрываясь тем, что нужно разобраться со страной. Уютно устроился, вдали от войны, оправдывая себя тем, что хочет помочь бегу. Вот перед глазами итог. Некому помогать. Планета, на которой он отдыхал во время нахождения в Легионе, лежит в руинах. Бойцы, делившие с ним заряды к плазмометам и последней сухпай, дравшиеся с ним плечом к плечу против аграфов, архов и арварцев, мертвы. В отличие от него, они прошли со своим легатом путь до конца. Кого винить? Куда бежать от себя? Его товарищи гибли, защищая женщин и детей, подставляя борта своих кораблей под залпы архов, прикрывая ход забитых под завязку людьми транспортами. Да что говорить, даже подростки, ни разу не воевавшие и не державшие в руках оружие, вставали непреодолимой стеной на пути рвущихся к площадкам эвакуации паукам. А он? Он уютно летал на корабле, отдыхал на станции, пил и дебоширил, хотя должен был быть там, встать плечом к плечу с пехотой или идти в одном строю с линкорами Юферова, прорывающимися вглубь построений насекомых. Они умирали, но не сдавались. А он струсил, сбежал. Что теперь делать? Как самого себя понять? Никак. Змей понимал, что никак, он обязан был быть там, в этой мясорубке. Пусть его присутствие не изменило бы итога, возможно, он бы погиб, но совесть была бы чиста. В полнейшем раздрае Андрей набрал на панели заказ. Бутылку легионерки. Дроид официант доставил ее буквально через несколько секунд. Вылив остатки коктейля в утилизатор, он налил полный бокал крепкого напитка и буквально в один глоток отправил ее в себя. Прокатившийся по глотке огонь немного привел ее в чувство. Изменить прошлое он не в силах, но вот помочь тем, кто уцелел, вполне в состоянии. Быстро отыскав в хранилище нейросети контакт куратора, совершил вызов. Змея вышел из прыжка. Как обычно, далеко от границ системы над плоскостью эклиптики. Хотя на его рейдеры стояли самые лучшие системы маскировки и снижения заметности, но лишний раз перестраховаться все же стоило. Тем более от системы, в которой он объявился, до Асы, где все еще шла зачистка космического пространства и планеты Атархов, был всего один прыжок. Да и большая часть ульев, хоть и вернулась на свою территорию, но нет-нет, дозалетал залетал какой-нибудь приблудный корабль. Целью Змея было место последнего боя флагмана Легиона. Уж очень странно все это выглядело. В разгар боя флагман с главнокомандующим на борту покидает сражение и уходит в прыжок, но не на максимально возможные 15 систем, а всего лишь в соседнюю. Бег, насколько его знал Андрей, ни за что не бросил бы бойцов, скорее погиб бы вместе с ним. Связавшись тогда с куратором, Змея уведомил его, что какое-то время не сможет проводить разведку в интересах Минматара, так как должен отлучиться из Содружества. Полковник Размок не был дураком, да к тому же прекрасно знал настоящую биографию Змея, поэтому сразу же понял то, что собрался делать ней штатный агент. Не дослушав до конца аргументацию Андрея, просто предложил встретиться и все обсудить. Встреча проходила в том же самом баре. Полковник себя не заставил ждать. Но тем не менее, за те полчаса, которые понадобились куратору на путь до бара, Андрей через сеть нашел фонд помощи беженцам из АСы, организованные выжившими бойцами легиона, и перевел туда большую часть своих сбережений. Да, королевство приняло людей, потерявших свою родину, но вот обеспечить им достойные условия не обязывалось. Предоставили места на станциях и планетах, что уже было хорошо, но вот имущество-то все осталось в уничтоженном доме. Хорошо, хоть финансовая система в содружестве была единой, у беженцев сохранились деньги, имевшиеся на счетах. В общем, полковник оказался понимающим человеком. Поэтому предоставил всю информацию, которую нарыли следователи резервного флота, проводивший осмотр. Они с размоком неплохо посидели, допили легионерку, и в тот же день Змей вывел свой рейдер из доков и направился к месту последнего боя флагманского корабля «Бега». Пошла первая телеметрия от выпущенных сразу же по выходу из прыжка зондов. Андрей выдохнул. Система была абсолютно пуста. Это хорошо. Воевать в ее планы никак не входило. Дождавшись, когда разведзонды выйдут в точки, позволяющие контролировать все возможные зоны для выхода из прыжка, он внес координаты обломков крейсера. Их также предоставил ему куратор. И на малом ходу в нужную зону системы. Шесть стандарта суток Андрей исследует обломки линейного крейсера, некогда бывшую гордостью Агравских верфей. С помощью дроидов он обследовал почти каждый обломок, пытаясь найти хоть какую-то зацепку. Не может быть такого, что не осталось никаких следов экипажа. Если бы крейсер расстреляли из засады, то тела бы все равно остались в отсеках. В случае абордажа, опять же, на уцелевших переборках, сейчас летающих по открытому космосу, остались бы следы выстрелов из ручного оружия. Но по результатам осмотра никаких следов боя найдены не было. Вообще. Получалось, что с корабля просто исчезли люди, а потом он взорвался по неизвестной причине, но почему-то целил реактор. Вообще непонятно. Никаких следов. Кто? Зачем? Куда делся экипаж? В то, что после абордажа кто-то отмыл и зачистил все следы, но ну это совсем абсурд. Змей примерно мог представить, как возможно было осуществить такую операцию по уничтожению корабля. Выдвинуть из прыжка с помощью глушилки гиперполя, затем удар эми-зарядами и абордаж, ну а после зачистки корабля от экипажа заложить несколько зарядов взрывчатки результат результат лицо Но вот только в таком варианте непонятно, почему нет следов штурма. Андрей ни за что не поверит, будто легионеры просто сдались и не было никакого штурма. Ну, не те это люди. Искин просигнализировал о завершении расчетов. Андрей загрузил в него данные по движению обломков с учетом повреждения всех обследованных кусков крейсера и поставил задачу высчитать место на корабле, в котором мог произойти взрыв. Все-таки хороший Искин у него на рейдере. задачей справился всего за сутки. Что при таком мизерном количестве исходных данных уже очень хорошо. Подойдя к терминалу, он развернул перед собой проекцию крейсера и стал рассматривать предложенный Скином вариант событий. В принципе, Андрей сам предполагал нечто подобное. Исходя из траектории обломков и прочности корпуса, взрыв должен был быть очень сильным. По расчетам Искина, был не один, а три взрыва. В районе гипердвигателя, в рубке и в трюме. Но даже в этом случае должен был уцелеть хоть кто-то, ну или должны были быть обнаружены тела. Экипаж. Куда мог деться экипаж? Как можно захватить людей, привыкших на любую агрессию отвечать из всех стволов? Внезапно, как вспышка, перед глазами змея развернулась картинка, которую он видел на одном из кораблей, пытавшихся проникнуть в закрытые сектора. Легкий транспорт, Андрей не помнил его название, вышел в межсистемное пространство и оказался на пути следования в одном из рейдов. Так вот, сам транспортный корабль не имел никаких повреждений, заправляя идти. Зато экипаж из трех человек, судя по всему, умер на тех местах, где находился во время полета. Змей только тогда видео снял и переслал куратору. Потом он, конечно, поинтересовался, что могло послужить причиной гибели. Пси-удар огромной мощности. Вот и разгадка бесследного исчезновения экипажа. Выдернули из прыжка, ударили Эми, после чего пси-удар и корабль полностью беззащитен. Вот только кто мог такой провернуть? Архи. Первая пришедшая мысль, именно пауки используют пси-удары в качестве оружия. Вот только зачем он так заморачивался? Любой из их линкоров мог спокойно расстрелять линейный крейсер и не заморачивался с такой сложной схемой. Нет, это явно работа спецслужб. Только чьих? Из всех возможных вариантов более-менее правдоподобным был только один спецслужба императора Ратана. Только ему было выгодно бесследное исчезновение Бега. уж очень тот был популярен среди населения, несмотря на активно продвигаемый в СМИ образ кровавого дикаря, палача целой цивилизации. Других настолько явно заинтересованных лиц не просматривалось. Ну что ж, Андрей отдал приказ на возвращение всех дронов на борт рейдера и запустил предполетную подготовку. Зацепок нет, следов нет, одни предположения. Но копаясь на одном месте, ничего нового он не найдет. А значит, его путь лежит в империю Аратан. Маскировочные системы на время отключены, система пуста, прятаться нет кого. Приняв решение, Андрей рассчитал курс для прыжка в сторону столицы империи. Двигатель на полную мощность, разгон — И неприметный Минмотарский рейдер исчез в воронке гиперперехода.